«Почти как в метро», — невольно подумалась Эльке. «Только жаль, эскалатор не работает. А, впрочем, меня там все равно нет, так что хорошо, что не работает». Дрей, успевший отлично изучить планировку своих тайных подземных владений, спокойно направился вперед по коридору. Пропустив пять ответвлений, ведущих на различные склады, он свернул к изящной арке, служившей убедительным доказательством того, что люди имели непосредственное отношение к сотворению подземного города и прошел в пустой маленький зал. Напротив входа чернел еще один высокий арочный проем. Лорд двинулся к нему и, уверенно перепрыгивая сразу через несколько ступенек, поспешил вниз по темной лестнице, которая брала здесь начало. Лукас зажег магический огонек размером с крупный персик и двинулся следом за Дреем и Галом. Лестница оказалась длиннее и уже той, что соединяла ярусы, да и ступени были круче. Кончилась она высоким сводчатым коридором, сложенным из больших каменных блоков, плотно пригнанных друг к другу и скрепленных голубоватым раствором. Этот коридор в глубине горы, требовавший дополнительного укрепления, был явно искусственного происхождения пока никаких следов разрушений компания не заметила. Звуки сверху сюда не долетали. В тишине раздавался только шорох их шагов по ровным, отшлифованным плитам пола. «Это самый удобный участок. Скоро станет гораздо хуже», – предупредил Дрей и поделился своими предположениями. «Вероятно, коридор этого яруса тоже выгнут дугой» по левую сторону которой расположена сеть небольших помещений. Те, в которые мне удалось проникнуть, пусты, а вот справа я не заметил никаких входов. Возможно, тот последний завал как раз и перегораживает проход в самое большое помещение уровня. Проверим. Уверенно пообещал Гал, тряхнув головой, словно отгоняя какое-то навязчивое видение. А потом компании стало не до разговоров. Начались обещанные дреем маленькие завалы из разбитых массивных плит и блоков коридора, даже целых участков стены. Преодолевать их приходилось то тесно прижавшись к одной из уцелевших стен, то поверху, а то скрестив на удачу пальцы по немыслимому тоннелю, получившемуся благодаря тому, что несколько особо крупных плит при падении из потолка или стен сложились домиком заставив поток более мелких камней рухнуть по сторонам. Через каждый завал, перемежающийся с участками относительно уцелевшей, растрескавшейся кладки, осторожно перебирались по одному, дожидались отмашки ведущего, знака того, что все благополучно и можно двигаться следующему, ползти, замирая при каждом подозрительном поскрипывании камней при неловком движении. Случайно устроить себе и компании большое надгробие в толще скал никому не хотелось. Правда, дополнительной страховкой от неприятностей для Лукаса и Гала были перстни команды. Но случить что неожиданное, ведь нужно было еще улучить момент и успеть применить их до того, как какой-нибудь увесистый булыжник обоснуется на твоей голове. Волосы и одежду быстро покрывала каменная крошка – Пыль, веками не потревоженная никем, кроме любопытного Дрея. Поднималась в воздух, норовя забиться в рот, глаза, ноздри. Лукас то и дело чихал, прижимая к лицу платок. Довольно скоро наблюдателям у зеркала наскучило бесцельное созерцание трех грязных мужчин, ползущих в неизвестном направлении. Элька вскрыла очередной пакетик чипсов и принялась его уписывать, великодушно делясь с Рэндом. Макс и Мирей Занялись орешками. Поскольку Гал находился далеко, никто не нудел над духом о том, что есть подобное вредно и вообще не стоит перебивать аппетит перед обедом. Воин был слишком занят собственными переживаниями. Крепко стиснув челюсти и прищурив глаза, то ли от напряжения, то ли просто защищая их от пыли, Эсгал следовал за Адрином. Кажется, несмотря на обещанный лордом холод, на лбу у воителя поблескивали бисеринки пута. Свет был слишком тусклый, чтобы Элька могла сказать это наверняка. Все. Миновав очередную узкую кишку, заявил спутником Лорд Дрей, когда они остановились перед новым грандиозным завалом. Дальше я не забирался. В узкой щели, образовавшейся между двумя нагромождениями камней, едва помещались все трое. Получив несколько секунд передышки, запыленный Лукас вытащил из своего безнадежно испорченного, кое-где порванного оливкового камзола очередной платочек и попытался отереть им лицо. Но оказалось, в карман, где хранился платок, уже успела набиться вездесущая каменная пыль. И теперь несчастный маг щедро вытряхнул ее себе в нос и запорошил глаза. Терпеть такое издевательство было невыносимо, И Лукас неудержимо расчихался, стукнувшись всей спиной а только что преодоленную стену завала. Испуганно ойкнул Макс. Где-то сзади подозрительно заскрипело. Гал и Дрей моментально напружинились. Глаза воина предательски расширились, напряженное тело застыло. Но сверху, один за другим, скатилась лишь тройка мелких камешков, слабо ударив по сапогам пришельцев, и все смолкло. Лукас опасливо покосился на завал, виновато пожал плечами под грозным взглядом воина и, убедившись, что беда миновала, облегченно перевел дух и попытался спрятать проклятый платок в карман. Да вот беда. Перстень с эмблемой Совета Богов каким-то образом угораздила заклинить в крохотной щели между камнями, а вместе с ним, соответственно, палец мага. Лукас тихонько сообщил о затруднении принялись соображать, как аккуратненько и быстро вызволить бедолагу. Гал достал кинжал, собираясь отколоть узкий кусочек камня, чтобы освободить месье. И уже никто, кроме наблюдателей у зеркала, не видел, как пока совершенно бесшумно накренились два огромных обломка плиты на самом верху, готовые через долю секунды мстительно обрушиться на голову любопытных и навсегда оставить их в запретном коридоре. Макса, Мирей, Рэнда и Эльку пронзило ужасное предчувствие беды. Ощущение беспомощности от того, что они уже не успевают ничего сделать. «Нет!» – звенел девичий крик, запрещая, отрицая трагичную, готовую свершиться реальность. «Нет! С ними ничего не должно случиться!» «Это будет неправильно, ужасно неправильно, нельзя!» Лукас, иронично вежливый, временами высокомерный Франт Лукас. Гал, упрямый, суровый, молчон Гал, занявший прочные места в девичьем сердце. Пусть она сердилась на них временами, но и любила. Они обязательно должны жить. Так нужно, просто необходимо». Это не был беспомощный вопль отрицания уже почти случившейся непоправимой трагедии. Крик звучал из самой глубины юной души Эльки, наливаясь силой великой хаотической магии, которой подвластно все, для которой нет ничего невозможного. Впервые неопытная колдунья осознала всю гигантскую скрытую мощь стихийных сил, коими обладала. Почувствовала, как магия, готовясь излиться в мир, пронизывает все ее существо. Пришел миг пронзительной ясности. Она, Элька, сейчас обладает властью изменить всю вселенную или любую ее часть по своей воле. Достаточно только по-настоящему пожелать. И девушка пожелала неистого, всей буйной, непоседливой душой, трепетным сердцем, Любопытным, требовательным, жадным до знаний разумом, чтобы эти проклятые камни исчезли, перестали угрожать Лукасу и Изгалу. И реальность покорно откликнулась, охотно прогибаясь, повинуясь силе хаотической магии, вызванной бурными эмоциями Эльки. Вихрь неистовой, яростной, все сокрушающей силой вырвался на свободу. Он пронесся по комнате, небрежно скинув скресел Макса, Мирей и Ренда с рэтом. Мимоходом смел со стола все пакетики с лакомствами и утих. А камни, готовые рухнуть вниз и стать могилой друзьям, просто исчезли, как будто их и не было, а заодно с ними и оба преграждавший путь вперед и назад. «Браво, мадмуазель!» – прошептал удивленный Лукас – потирая освобожденный палец, пока ошарашенный Макс наливал Мирей содрогающийся от пережитого ужаса сока грановики и с каким-то чудом устоявшего на краешке стола тяжелого фигурного графинчика. «Точно, браво!» Облегченно выдохнул Рент, крепко прижимая к себе испуганно попискивающего крыса и поднимая с пола. «Еще секунда, и от вас только мокрое место осталось бы!» «Только ты больше не чихай, а то Элька снова волноваться начнет, да кричать, так чего доброго нас вовсе из дома выкинет, а вся тамошняя гора исчезнет. Куда тогда лорду Дрею с семейством и прочим бесприютным дракончиком оборотням податься?» «Браво и мерси», — еще раз шепнул маг, только сейчас осознавший, что ему спасли, если не жизнь, то уж здоровье точно. «Интересно». «На чей стол попали эти камешки?» Попробовала пошутить Мирей, вспоминая судьбу соснового гроба и вновь усаживаясь в подставленное Шпильманом кресло. «Наверное, семьи какого-нибудь великана Камнееда», великодушно предположил Макс и восхищенно сказал Эльке. «У тебя с долгого получилось». «Сама не ожидала», – оторопила призналась девушка, к которой еще не успело вернуться привычное ехидство. «Это была магия?» Восторженно предположил лорд Дрей, не ведающий о том, что несколько секунд назад смерть дышала ему в затылок. «Она самая?» Скромно согласился маг, не уточняя, чья именно это была магия и что конкретно она сотворила. Даже Гал на сей раз не стал ругаться, хотя Элька уже почти готова была услышать его ворчание по поводу того, что его жизнь спасли каким-нибудь неправильным образом. Воин просто промолчал и вздохнул, как показалось девушке, с явным облегчением. «А я оказался прав. Этот завал последний», — радостно заявил Дрей. Освобожденный от каменной преграды коридор — Теперь наблюдатели видели это достаточно четко в свете увеличенного магического шарика Лукаса. Буквально через несколько метров поворачивал направо и заканчивался еще более высоким, чем у входа на лестницу, арочным проемом. Неутомимые исследователи недр осторожно миновали последний участок пути, расчищенный хаотическим колдовством Эльки, и шагнули в громадный зал. Как только трое миновали арку, высоко вверху вспыхнул яркий золотистый свет, заливая все вокруг. Это зажегся огромный полусферический светильник, больше похожий на второе солнце, вмонтированный в потолок так же, как его малый собрат в кабинете Дрея. Мужчины замерли в благоговейном восторге перед открывшимся им удивительным зрелищем. Мозаики пола, великолепных настенных фресках, перемежающихся растительным орнаментом, заоблачный выси свода, везде, куда только падал взгляд, словно пестрые листья, подхваченные ветром, танцевали, раскинув широкие крылья, сильные и свободные драконы. Выгибали изящные тела, вольные создания дивной красоты, золотые. Янтарные, шафрановые, индиговые, ультрамариновые, сапфировые, изумрудные, лимонные, голубые, лиловые, лазоревые, алые, бирюзовые, белые, розовые, коричневые, серые, багряные, стальные, бронзовые, сиреневые, пурпурные, малахитовые, сочные, жизнерадостные краски словно пели о радости бытия, жажде жизни, восхваляли красоту мира. Сегодня... Как и века назад длился этот бесконечный, восхитительный танец ликования в абсолютной свободе полета. И, как и века назад, со стены на него покровительственно взирал, пряча улыбку в уголках суровых губ, обнаженный лысый мужчина с удивительно густыми черными бровями. А под его ногами, на полу, Изображенная с удивительной достоверностью, плясала длинная черная тень. Тень не человека, но дракона. На куполообразном потолке, представляющем безоблачное небо и яркое солнце, стоящее в самом зените, чей живительный свет проникал во все уголки зала, тоже танцевали драконы. Только к их танцу там, наверху, присоединялся еще один собрат. «Гигантский черный дракон». Нет, не угольно-черный. Его шкура, как только хватило мастерства древним художникам, переливалась всеми цветами радуги, хоть и сохраняла глубокий, изначально черный цвет. Но этот дракон чувствовалось сразу, не был символом или носителем зла. Он, возносясь со своими сородичами в танце радости жизни, воплощал в себе основательность, спокойствие и абсолютную защиту. А по краю купола шла надпись, выполненная простым, но изящным шрифтом черного цвета, единственная надпись во всем храме. Да будет вечным великий полет и танец жизни владыки нашего, защитника и покровителя Даримана Черного Дракона. Поразительная красота забытого храма, а понимание того, что это именно храм, сразу возникло в сознании вошедших, глубоко трогало душу, озаряя ее светом чудо. Она не вызывала восторженных охов, но молчание всех троих было куда красноречивее самых помпезных, возвышенных слов. Здесь не было ни следа разрушений. Казалось, само время застыло, любое с чудесным танцем великих драконов. Все было так, словно люди покинули святилище только вчера или не покидали его вовсе, ибо оно по-прежнему было полно удивительной живой силы.